Глава 25. Анна. В тёмном отроде им не место среди нормальных людей. Напыщенный индюк отвернулся, продемонстрировав знакомый профиль с чуть оттопыренной губой. Ищи, дети мы не могут быть детьми. Они опасны, и их магия вне закона божественного и людского. Но светлый император милостив. Вам и тем из ваших детей, кто ещё слишком мал, чтобы впитать знания тьмы. оставят жизнь. Вы, как пособница творящегося зла, отправитесь в монастырь Светлого Лика, где и проведёте в покаянии оставшиеся вам годы. А тродье же, несущий в себе кровь проклятого рода, будут отправлены на рудники Орхи Йорда. Я прошу вас, господин Фекит, в голосе женщины мамы усталость, пустота, отчаяние, но не униженная мольба. И на своем убогом деревянном стуле в этой тесной комнатке, почти камере, она сидит очень прямо. Если в ваших силах не разлучать меня с детьми, вы должны быть благодарны милости императора. Рудники выпьют вашу магию, и вы станете хуже простолюдинки. Как он не старается, а скрыть нездоровое злорадство не может. Нет, это не ненависть к темным, не приказ, это что-то личное. И взглянув в лицо матери, я вижу, что она тоже это понимает, но смотрит по-прежнему прямо. Это кольцо мой муж подарил мне, когда я ответила согласием на его ухаживание, спокойно говорит женщина, снимая с пальца узенький серебристый ободок, покрытый искусно выгравированным узором странной витой лозой, в сплетении листьев, в который прячется императорский герб, врезанный в чёрный алмаз. Самый дорогой камень Ульганеша. Это память о том, как я была счастлива, о моей юности и любви, о том, что я уже безвозвратно потеряла. Вы теперь владеете моей жизнью и жизнью моих детей. Возможно, вам будет приятно владеть и этим напоминанием о победе и о том, что я понесла на рудниках достойное наказание. Ее губы дрогнули в невеселую усмешке за то, что полюбила отца своих детей. О, да! Она правильно выбрала слова. Мужчина до белезны на скулах, сжимавший челюсти, пока она говорила о своей любви, расслабился и криво усмехнулся, молча взял кольцо, развернулся и вышел. Я открыла глаза и села в постели. Черт! Значит, сны посылает не замок, или замок, но ему ни по чем расстояние? Бывшая королева, мама, я думаю, ее с самого начала планировали отправить на рудники, но искусная провокация сняла последнюю вину с нового императора. Она сама выбрала Катергу вместо монастыря. Горькая ирония. Конечно, мать выбрала не разлучаться с детьми, а кольца ей было не жалко. Она уже знала, что муж и двою ее старших детей мертвы. Ей было уже все равно. И она отдала папин подарок, отвергнуто ему когда-то жениху без сожалений, не позволив себе унизиться перед мудаком, чье торжество не могли скрыть никакие великосветские гримасы. Я зябко повела плечами, встала и укуталась в халат. Пойду посижу с Адрианом. Все равно теперь сразу не уснуть, а поговорить нам давно пора. Увы, разговор опять не получился. Только я взялась за ручку двери, как в коридоре заорали, завыли и затопали. Хорошо я одеться успела, а то на эти вопли выскочила бы в чём мать родила. Голошум отбиваться от призраков это, знаете ли, неприятно. Мне и в халате-то не понравилось. Тот самый туманный гость, навестивший нас в горной деревушке, отмахнулся от колдующего некроманта, как взрослый отмахивается от играющего малыша. Правда мне со стороны показалось, что злодейский череп словно сдержал некий нетерпеливый жест и всего лишь отодвинул у прямо сжавшего губы противника с дороги. Андриана мягко прижало к стене, Марташа отбросила без всякой деликатности, а лорд Эрвина приложило уже не на шутку, сбивая с ног и унося дальше по коридору. Призрак усмехнулся. Я не понимаю, как он сделал это черепом, однако сумел или создал ощущение усмешки. А потом в два скольжения завис над потерявшим сознание хозяином замка. Честно. Поджилки тряслись так, словно началось землетрясение, и ковровая дорожка ныла сама упрыгать из-под ног, но Не надо, тихо попросила я, вставая на пути бывшего короля. Это не он, он тогда даже не родился. Глупцы! Шелестящий голос с пыльным смерчиком пронесся по коридору. Отойди, ребенок. Я заберу то, что его предок посмел. Да знаю! Торопливо перебила я, наклонилась и сама сняла с руки бесчувственного мужика то самое кольцо, ты подарил его маме, я помню. Возьми и уходи, хорошо? Пожалуйста. Призрак молчал почти минуту, висел напротив, смотрел на меня своими жуткими чёрными провалами вместо глаз. Я слышала, как тихонько стонет барон, как резко напряжённо дышит Адриан, незаметно подобравшийся ко мне почти вплотную, как где-то там в темноте насторожённо дышит в засаде Мисарж, а Марташ уже приготовился упрямо следовать долгу защитника. Затаив дыхание, я ждала. Ждала. Прикосновение было почти невесомым, холодным, и ну, скелет на ощупь он другой. А тут полупрозрачная субстанция, внутри которой просвечивали кости, обтекая их, создавала некое подобие тела. Тёмный король взял кольцо из моей руки, поднял к э, э, лицу, кивнул мне, потом оглянулся на Адриана. снова усмехнулся и смазанной полосой метнулся сквозь внешнюю стену, пропав без следа. Я выдохнула, отступила на шаг, покачнулась и бессильно привалилась к плечу брюнета. Ты видел? Мой голос немного дрожал. Боюсь, когда мы вернёмся, нас будет ждать ещё один скелет без ног. Видел, кивнула Дрян. И ловко подхватил меня на руки, потому что это очень неполезно для здоровья по ночам общаться с призраками. По ночам в своей постели спать надо, ну в крайнем случае любовью заниматься, тогда и головокружения не будет, и колени не превратятся в кисель. Всё нормально уже. Спасибо. Я благодарно потёрлась носом о колючую щёку. Эх, а сонулся как. Неполезно, я ж говорю. В темноте торопливо щелкал менталфон. Лорд Эрвин сосредоточенно набирал сообщение. Марта, что я тоже слышал, он осматривал коридор. Адриан, не отпуская меня с рук, легонько поцеловал и сразу отругал шепотом: "А если бы он тебя убил, Бестолич, чего ты к нему полезла? Тут трое мужчин. Похоже, нас с тобой нубивать не будет". Также в полголоса ему на ухо ответила я. Он помнит, что мы его дети, и тебя с дороги просто отодвинул. Ага. Спасибо, что в стену не впечатал. Нет уж, отец у меня один, и я его очень хорошо помню. Немного зло произнёс Адриан и осторожно поставил меня на ноги, но продолжал обнимать за плечи, и он у меня тоже до сих пор неотомщённый. Ты только не увлекайся, хорошо? Я грустно вздохнула, а то вон, к чему это приводит. И я махнула рукой на стену, за которой ещё спризрок. Мне твой череп, конечно, нравится, Ну а одетый он выглядит лучше. Надеюсь, что произошло досадное совпадение, мрачно пробурчал лорд мисарж, закончив свои менталфонные переговоры и присев возле барона. Довольно ловко перевернул слабо стонущее тело и: "Ах ты ж гад! Прокатарская морда! Вот фиг тебе! А не рассказы про Шерлока Холмса в машине. Этот растряплятый клоун!" Старательно делал вид, что щупает пульс у пострадавшего хозяина замка, а сам, пока Адриан был занят мной, а Марта с коридором и комнатами, растопырил магический щупальца и лечил. Да так быстро и ловко, куда мне новичку и не до улочки. То есть нашего некроманта он прекрасно мог вылечить сам? Я тогда в папыхах прававляла один интересный момент, а теперь вспомнила. Мне пару раз показалось. что процесс регенерации уже был запущен, а потом временно приостановлен до моего вмешательства. М да. Получается, что и не показалось. Моё возмущённое пыхтение прервал Марташ. Подошёл, ободряюще потрепал по плечу Адриана, бледно улыбнулся мне и спросил: "Кто-то ещё пропал, лорд Мисарж? Кто-то из родственников его величества?" "Да, не могут найти лорда Хедегеша. Но по моим данным, он направлялся в Энгельшёрдский парк развлечений. Ну, вы в курсе. Инквизиторский провокатор едва на него обратили внимание, втянул щупальца и легонько похлопал барона по щекам ладонью. Тот снова застонал и открыл мутноватые глаза. В следующие полчаса замок стоял на ушах. Демонстративно умирающего хозяина утащили слуги, налетевший словно мурашина гусеницу. стояло их господина немного опаметоваться и нажать тревожную кнопку на своем щегольском менталфоне. Интересно, почему он не сделал этого раньше, а с воплями носился по замку? Забыл? Не сообразил? Примчался к тем, от кого ждал защиты? Впрочем, какая разница? На его крики все равно больше никто не выглянул, а на звонок прискакали. Едва отделавшись от многословных благодарностей, Мы наконец отступили в комнату парней, куда вскоре принесли поднос с запылённой бутылью местного коньяка, бокалами и лёгкими закусками. Все молча выпили, а потом лорд Тервин продолжил разговор, словно и не прерывался. Значит, утром осматриваем кладбище, а потом едем в Ангельшёрд, а сейчас надо поспать. Это вполучась и езды отсюда, кивнул Марташ и устало привалился к стене. Выспаться не помешает. Сейчас Я нахмурилась, пытаясь выловить в хоророде мысли нужную. А. Лорд Мисарж, вы не обратили внимания на то, как изменилась энергетика барона. За ужином она ощущалась несколько иначе. Тут я повернулась к Адриану. Помнишь, мы днём в кафе обсуждали. Нам тогда показалось очень странным, что некоторые люди в городке выглядят нормально, А у кого-то цвет и характер переплетения энергетических потоков непривычный, то есть я-то со своим опытом просто отметил и часто встречающуюся аномалию, неуловимо напоминающую о нашем домашнем зомбике. Да, словно живые люди стали немножко нежитью. Нервно хмыкнул некромант и застыл, настигнутый какой-то мыслью. А я вспомнила его похожую по смыслу обидинную шутку. и подумала, что теперь уже совсем не смешно. Знаете, леди Анна, миссар задумался, словно вспоминая: "Вы правы. Происходит замена энергетики". Как будто барон медленно превращается в лича. Адриан нервно передернул плечом. "Кладбище надо изучить очень тщательно. Но если у нас теперь не только мёртвые притворяются мёртвыми, И наш некромант покашлял, словно ему что-то в горло попало. Но и живые превращаются в мёртвых. Короче, надо срочно придумывать, как снять это грёбаное проклятие, пока мы сами твою селезёнку через мясорубку в слепую кишку неоперабельным концом до да прикрыть перитонитом и ватный тампон в полости забыть. Сказала я, как только осмыслила выводы. Зомби апокалипсис. Вот это я попала.